Кейт Мортен. Когда рассеется туман. Роман. Перевод с английского Панасюк. Москва. Столица. Принт. Две тысячи седьмой год. Девину, который всегда держит меня за руку на американских горках. Часть первая. Сценарий фильма. Окончательный вариант. Ноябрь 1998 года, страница 1-4. «Когда рассеется туман» Автор сценария и режиссер-постановщик Урсула Райан. Музыка. Главная тема в стиле, популярном после Первой мировой войны. В нежную романтическую мелодию из подволь вплетаются зловещие нотки. Сцена первая. Нatura. Проселочная дорога. Сгущаются сумерки. Проселочная дорога среди бескрайних полей. Восемь часов вечера. Летнее солнце повисло на горизонте и скоро соскользнет за край земли. По узкой дороге черным блестящим жучком ползет автомобиль двадцатых годов прошлого века. Старые кусты ежевики тянутся к нему свежими побегами. Машина трясет на ухабистой дороге, мечутся лучи фар. Мы медленно приближаемся и вскоре движемся рядом. Гаснут последние отблески солнца, наступает ночь, всходит полная луна, ленты бледного света ложатся на блестящий капот автомобиля. Заглядываем в машину, рассматриваем неясные профили мужчины и женщины в вечерних костюмах. Мужчина сидит за рулем. В лунных лучах вспыхивают блестки на платье женщины. Люди курят. Огоньки сигарет словно отражение неровного света фар. Мужчина что-то говорит. Женщина смеется, закидывая голову. Буа из перьев сползает, обнажая тонкую белую шею. Через широкие чугунные ворота автомобиль въезжает в своего рода тоннель, образованный мрачными высокими деревьями. Движется по глухому зеленому коридору. Мы глядим через лобовое стекло, пока, наконец, за плотные завесы и листьев, не замечаем дом. Величественное английское здание на холме, двенадцать светящихся окон. три маленьких мансардных окошков крыши, несколько пичных труб. Прямо перед нами на аккуратно подстриженном газоне возвышается мраморный фонтан, подсвеченный сияющими фонарями. Гигантские муравьи, орлы, огромные огнедышащие драконы. Струи воды бьют на сотню футов вверх. Отодвигаемся и наблюдаем, как автомобиль подъезжает к дому, тормозит. Молодой лакей открывает дверцу и предлагает даме руку, помогая выйти. Субтитры. Имение Ривертон, Англия, лето 1924 года. Сцена вторая. Интерьер, кухня, вечер. Дымная, полутемная кухня в имении Ривертон. Кругом царит возбуждение, полным ходом идет подготовка к приему гостей. Снизу вверх, словно из-под ног, мы наблюдаем, как мечется туда-сюда запыхавшиеся слуги. Звучат приказы, хлопают, открываясь бутылки с шампанским. Старшие слуги бранят младших. Звенит звонок. Все так же, скользя прямо над полом, мы приближаемся к лестнице вслед за юной горничной. Сцена третья. Интерьер, лестница, вечер. Следом за юной горничной поднимаемся вверх по задымленной лестнице. На подносе ритмично позванивают фужеры с шампанским. С каждым шагом наш взгляд скользит все выше и выше. Время. От стройных щиколоток к подолу черной юбки, оттуда к завязкам фартука и дальше к светлым кудрям на затылке, пока мы, наконец, не начинаем смотреть на окружающее ее глазами.